Глава седьмая, в которой герой надевает маску. Думал ли когда-нибудь Малк, что, став магом, будет с маловразумительными целями слоняться по Иванскому поясу, форсировать водные преграды в разваливающихся шаландах и исполнять обязанности грибца? Ой, нет. В его мечтах все было как-то иначе, красивее, благороднее, возвышеннее. Если враг, то такой, что сражаться с ним в радость. Если успех, то без гнили и скрытых опасностей. Ну и само собой обязательный почет, уважение, богатство. Что же получил он в действительности? Много чего. Например, вот в данный момент он изо всех сил, сдирая кожу на ладонях, работал веслами, стремясь каждым своим движением хоть на ладонь, хоть на полладони, но приблизить шлюпку к вожделенному берегу. И при этом очень надеялся, что гребаные канониры противника не пристреляются и не накроют их суденушка следующим залпом. Бах! Бах! В мыслем мысли Малка совсем рядом вспухло несколько цветков разрывов, и всех находящихся в шлюпке людей окатило водой. «Мимо! Если не поднажмем, то нам хана!» – простонал сидящий на соседней лавке Тиль, на что кто-то из матросов тут же выдохнул. Ну так поднажми и без того уже лрвем. Бах! Снова мимо. Малк локтем стер с лица соленую воду и посмотрел на темнеющие вдали силуэты двух кораблей. Их скользящий уже завалился на бок, и до его полного погружения под воду осталось совсем немного. Что до военного корабля Арктауи, который стал причиной катастрофы, то он хоть и носил следы повреждений, однако никаких признаков потери плавучести все же не выказал. А жаль. Вообще говоря, действует их капитан чуточку решительнее, и все могло пойти совершенно по другому пути. Да, в момент, когда патрульный корабль перехватил их шкуну и потребовал пустить на борт призовую команду, всех охватила самая настоящая растерянность. О таком ранее хоть и поговаривали, но не всерьез. Они ведь действительно каперы, а не пираты. Так что команда первое время и не думала сопротивляться. У Малка, правда, как у Борейца, имело свое мнение на сей счет, однако его можно было не учитывать. Но потом-то, потом, когда чужие абордажники поднялись на борт и сходу зарубили случайно заступившего им дорогу бедолагу, тогда-то ведь все сразу поменялось. Тогда-то они при некотором везении даже победить могли. Малк прекрасно помнил тот момент, когда шок от грядущего ареста и нарастающие перспективы визита в суд Арктавии по обвинению в преступлении на море. У него вдруг сменился яростью из-за беспричинной жестокости появившихся на палубе бойцов. Залитый кровью матрос еще только падал на просоленной доске, как Малк вместе с такими же горячими головами из команды скользящего уже ринулся в драку. Засверкали клинки, полетели первые заклинания, и вот уже бой перешел в стадию, когда завершить его можно было лишь победой одной из сторон. Учитывая же численный перевес подчиненных на Волне и отсутствие в составе призовой команды сильных магов, парочка адептов не в счет. У военных Арктавии попросту не было шансов выиграть. Даже мимолетного воспоминания о той резне Малку хватило, чтобы у него внутри все начало подрагивать. Вроде и опыт имелся, и кровь уже повидал. А к случившейся бойне он все равно казался не готов. Все-таки бой на корабле – это не то же самое, что на суше. Вот вроде бы честно рубишься с вражеским адептом, увешанным амулетами от того весьма грозном бою. Загоняешь его в угол, примериваешься для добивающего удара, как вдруг раз, и сверху в голову тебе прилетает залп из заговоренного штуцера». Панцирь, разумеется, не выдерживает, и пулю приходится блокировать уже напрямую, уплотненной силой. Однако ты справляешься и в ответ убираешь стрелка пулей, чтобы уже через секунду кубарем покатиться к противоположному борту после взорванной всажни от тебя штурмовой гранаты. И никакой тебе возможности предугадать направление следующего удара. Слишком все хаотично, слишком быстро все происходит. Однако, как бы они ни старались, на какие бы жертвы ни шли, но не в бою с обордажниками решался исход того сражения. Все точки должны были расставить пушки, и вот тут гораздо более мощный патрульный корабль мог сказать свое веское слово. И по числу орудий, и по совокупной мощности залпа скользящий проигрывал своему противнику в вчистую. Спасти их могло только чудо, и капитан Багеран это чудо обеспечил. Ерох его знает, откуда у него было столько контрактов со стихиальными духами. Однако он не только смог призвать очередного потустороннего слугу, но еще и принудил его тайком протащить на борт судна неприятеля довольно мощную бомбу. И пусть добраться до порохового погреба элементаль не смог, взрыв все равно получился, что надо. Патрульный одним махом лишился части кормовой надстройки, а начавшийся впоследствии пожар уничтожил половину такилажа. Вот тут бы раненого зверя и добить, и уже не важно, расстреляв его из пушек или проведя ответный абордаж. Но капитан Багеран принял иное решение. Видимо, сказались не слишком афишируемые принадлежность к военному ведомству Арктавии, раз, несмотря на очевидное предательство вышестоящих командиров, усугублять конфликт он все же не стал, и сражению предпочел бегство. Хотя, может, волна рассчитывал, что все утрясется, и его прикроют те покровители, что снабжали его страшно дорогими колдовскими инструментами. Вряд ли каждый выходец из школы Тритона мог похвастать столь удивительным запасом мощных одноразовых амулетов. А значит, за Багераном точно кто-то стоял. Впрочем, разбираться в причинах его поступков было уже поздно. Сделанного не вернуть, и находящийся поначалу в выигрышном положении скользящий вместо продолжения сражения на всех парусах рванул прочь. К слову в том, что они тогда убежали, была косвенная заслуга Малка. Багеран так нервничал из-за ритуала, которым он очищал дух корабля, так опасался вспыхнуть маяком в ночи для всех гадателей волонцах, что заранее подготовил для врага сюрприз. Кучу пороха на бомбу перевел, да хорошее сражение хватило бы. Вот только чего волна точно не ожидал, так это того, что вручить заготовленный подарочек придется совсем другим людям. Бах! Бах! Бах! Пушкари врага стреляли все точнее и точнее, и теперь практически после каждого выстрела выживших членов экипажа скользящего окатывало водой. Можно было не сомневаться, еще пара залпов, и их суденышка накроет прямым попаданием. «Ерох! А до берега еще добрые верста!» То, что Малк произнес это вслух, он понял – когда завозившийся рядом колокар вставил свое ценное мнение. «Верста, держи карман шире. Считай все три, а то и четыре». «Спасибо, Тиль. Это именно то, что нам нужно сейчас знать». Огрызнулся Малк, налегая на весло. «Проклятие. Ну, почему такое дерьмо происходит обязательно с ним, а?» «Нет, все-таки зря капитан тогда атаку не скомандовал. Точно зря». Не побежали бы, может, и не пришлось бы сейчас сажене до берега считать. Да и сам Багеран был бы жив. Девятеро, знать бы заранее. Отбив абордаж и разворотив корму противнику, скользящий на всех парусах тогда рванул на север, в Арктавию. Багеран уверял, что на южном побережье полно укромных бухт, где всегда можно найти место для стоянки их шхуны. Так что, если успеть туда добраться до того момента, Как им на хвост упадет очередной преследователь, они точно будут спасены. И надо сказать, слова капитана звучали весьма убедительно. Особенно после того, как стало ясно, что им повезло с попутным ветром. Причем тут уже не важно, действительно ли тому виной было случайное стечение обстоятельств, или эта волна опять вытащила из рукава очередную козырную карту. Главное, что до вожделенных берегов Орктавии они добрались всего за сутки развернулись, двинули вдоль береговой линии на запад и... и снова вляпались в неприятности. Теперь уже без какой-либо надежды на спасение. На рассвете их нагнал обиженный ими ранее патрульный корабль, и, видимо, отказавшись от идеи с обордажем, сходу навязал артиллерийскую дуэль. Длилась она, впрочем, недолго. Военным морякам Орктавии хватило каких-то трех часов, чтобы меткими залпами сначала лишить скользящий обеих мачт, уничтожить капитанский мостик с находившимся там Багераном волной, а на закуску еще и попаданием зажигательной бомбы вызвать детонацию порохового погреба. Ерох, да то, что на корабле вообще хоть кто-то выжил, уже чудо. И пусть Малк свое спасение больше связывал с вовремя усиленным панцирем, гадательный компас тогда словно взбесился. Такое при всем желании не пропустишь. Остальные предпочитали благодарить судьбу. Ну, кроме Тиля, этот просто ругался. «Да вдоль меня и поперек, с присвистом, через девять гробов и один ослиный ут!» Сыпал проклятиями колокар лишь изредка, перемежая брань осмысленными репликами. «Мы ж ничем им больше не угрожаем, почему продолжают стрелять? Ведь есть же морские конвенции устоявшиеся правила. Никто не добивает команды затопленных судов. Никто!» «Конвенции?» Несмотря на происходящее, Малк не выдержал и через силу рассмеялся. «Правило? Нас назначили пиратами, морскими разбойниками. А значит, мы вне закона, и с нами можно делать все, что душе угодно». «Но...» — начал болотель, но Малк его перебил. «Если чем-то недоволен, то сразу пиши жалобу на имя нашего славного и Жадного. Это ведь с его подачи мы разгромили Авалонскую базу. Вот теперь пришло время за это платить» волн уже наверняка потребовал у императора Октавия объяснений. И в избежании дипломатических сложностей нас просто списали в утиль. Неудачников не любят. Проскрежетал Малк, потом поймал себя на том, что уже какое-то время не слышит разрывов и не принимает соленый душ, и воскликнул. А что это за тишина непонятная? После его слов на странную паузу обратили внимание и матросы, Кто-то заикнулся было в том, что, кажется, нас решили оставить в покое, но его презрительно высмеяли. В подобную удачу не верил ни один из выживших членов команды Скользящего, и не зря. Потому как уже через минуту гадательный компас малко тревожно завибрировал, а еще через десяток-другой секунд бахнуло единственное вражеское орудие, и начиненная порохом бомба разнесла их шлюпку в щепки. Спаслись только Малк с Тилем, которые успели заранее прыгнуть за борт. Остальные же... Остальные предупреждению не вняли и жестоко поплатились за свою ошибку. — Ты как? Цел? Плыть можешь? — прокричал Малк, выныривая в паре саженей от места гибели своих недавних сотоварищей. — Да! — горкнул в ответ Тиль, натужно кашля. И тут же, в собственным словам, скрылся под водой. К заплыву он был явно не готов. «Проклятие! Да что бы у тебя, Ерог, селезенку вырвал!» Простонал в ответ на эту попытку самоубийства Малк и энергичными грибками поплыл к тому месту, где ушел ко дну колокар. Бросить его вот так, даже не сделав попытки спасти, он не мог. До берега они все-таки добрались. Малк выполз с наголичный пляж, выволок слабо шевеляющего сетиля, вместе с ним рухнув в тени кучки стоящих валунов и... и при этом в них никто даже не стрелял. Капитан арктовийского корабля либо удовлетворился потоплением шлюпки, либо парочку несчастных выживших просто пропустил. Нахлебавшегося воды колокара тут же начала выворачивать на камни. Однако Малк это хорошим знаком, собирающихся помирать так не полощет, и они уж точно не сыплют ругательствами в промежутках между приступами. Сам Малк чувствовал себя вполне сносно, его пусть и потряхивал от пережитого стресса но не слишком сильно. Да и усталость была не настолько серьезной, чтобы надолго выбить его из колеи. Полежав минут пять, пришел в себя, и пока вроде бы притихший тиль пытался отдышаться, принялся проводить ревизию спасенных вещей. И начал с неизменного цилиндра, достал из-за сплюснутый головной убор, стряхнул воду, рукой вернул ему прежнюю форму, насколько смог, и выдрузил на голову. Слишком привычен стал для него этот предмет гардероба, чтобы вот так взять и отказаться от него. — Эта шляпа сидит на тебе, как на корове седло, — простонал Тиль, глядя на Малка из-под ладони. — Будет возможность, зайду к шляпнику, пусть попробует отремонтировать. Пока же и так сойдет, — не без удовольствия сообщил Малк, принявшись проверять карманы и пояс. — Проще новый купить, — вяло возразил Тиль. Однако Малк был неумолим. Считает моим талисманом. Я прошел с этим цилиндром весь Иванский пояс. Побывал в таких заварухах, в которых ни один человек в здравом уме побывать не захочет. И шляпа везде была со мной. Что это, как не знак судьбы?» Рассмеялся он. После чего принялся успешно выкладывать вещи на гальку. Сначала два тесака. Повезло, что они не выпали из петель на поясе. Пока барахтался в воде. Рядом легла заклинательная книга, ее Малк держал в небольшой сумке на поясе, так что она, если бы и потерялась, то сразу с кучей другого его имущества. Соленой воды же, сделанной из кожи демонов и заключенной в артефактную оболочку, Томик не боялся. В той же сумке лежала нефритовая баночка, сдобытая на месте ритуала ведьмы изгородной субстанцией. Время для нее не пришло, но было приятно, что она не потерялась. Что до куклы, с вселившимся в нее луа, то ее Малк демонстрировать Тилю не стал и украдкой пристроил между камней. Затем Малк попробовал нашарить во внутреннем кармане морду, и его тут же обдало жаром страха. Решил, что все, потерял, но потом проверил застегивающийся на пуговицу внешний карман жилета и успокоенно обмяк. Таинственная маска оказалась именно там, он и забыл, когда ее туда перепрятал. Последним он достал из кобуры на поясе артефактный капсульный револьвер. Повертел в руках, любовно погладил изукрашенный ствол, цепочки микроскопических знаков руноглифа опоясывали его по спирали и положил поверх заклинательной книги. Конечно, не грозный водный шквал капитана Блада, но тоже неплохая игрушка. Это было наследие Кларка. Первый помощник капитана Скользящего как раз командовал спуском на воду шлюпки, когда вражеское ядро одним махом снесло ему голову, и экипаж лишился последнего старшего офицера. Капитаны боцман -Уха погибли несколько раньше. Все это произошло на глазах у Малка, который находился от места происшествия всего в двух шагах. И он же, когда стало понятно, что Кларк мертв, сдернул с пояса коллеги пояс с револьвером. Да, возможно, это выглядело как постыдное мародерство, И, находясь в иной ситуации, грабить своего товарища Малк бы точно не стал. Но впереди его ждала высадка на враждебный берег. А из оружия имелись одни лишь тесаки. Так что тут уже остановилось не до морали. Ладно, подведем итог. С акваяжа с вещами нет. Любимая кружка вместе со старой многоствольной громыхалкой отправились на дно вместе с кораблем. А денег... Малк прохлопал кармана и с трудом наскреп мелочью что-то около драхма. Денег хватит только на пару-тройку хороших обедов, не густо. Нормально, прохрипел ровным голосом Тиль. Деньги у меня есть, я свой кошельц хранил, а там больше полусотни драхм имеется. Тонул, но деньги не выпустил. Силен! усмехнулся Малк. Колокар ответил на это каркующим смехом, ему явно становилось лучше следующие полчаса они почти не разговаривали. Выжимали одежду, приводили в порядок обувь, сами сушились на прохладном ветру. Тиль все это время старательно прятался за камнями, очевидно, прикрывая стеснительностью нежелание показывать намалеванную у себя на животе фигуру. Новый колокар. Видимо, до сих пор верил, что Малк об этом его секрете ничего не знает. И переубеждать его не хотелось, во всяком случае, пока. Наконец, вернув себе хоть какую-то внешнюю респектабельность, оба поднялись по осыпающемуся склону к небольшой рощице и, обнаружив проходящую через нее дорогу, двинулись на северо-запад. Справедливо решив, что раз есть хорошо наезженный путь, то если по нему идти, рано или поздно он куда-нибудь доприведет. И на данный момент это куда-нибудь их вполне устраивало. «Нас будут искать», — подал голос шагая рядом. «С чего бы это?» Удивился Малк. Флотские думают, что добили всех выживших, да и слишком мелкие мысушки, чтобы нас как-то выделять. Это если предположить, что местная бюрократия вообще в курсе того, что один капитан насильно завербовал свою команду двух случайно встреченных странников. Согласен, я неверно выразился. Нас не будут искать, на нас будут обращать внимание. Принялся развивать свою мысль Тиль, немного нервно облизав губы. На это возразить было нечего, малко кинул взглядом колокара, одет в гражданскую одежду, невооружен, на поясе кошель болтается, у такого из подозрительного только некоторая небрежность во внешнем виде, прямо намекающая на пережитые недавние неприятности, чего не скажешь про него самого, Пугающий, здоровый, вооруженный до зубов, к тому же еще и маг. «Да уж, тут как не старайся, раствориться в толпе не получится». Ты хотел сказать, я слишком приметен? Спросил Малк мрачно. Тиля опасливо поежился. Вроде того, плюс говорим мы оба с борейским акцентом. Встретим особо ретивого жандарма и все, приехали. Чужаки без документов отправляются в тюрьму. Разберемся, хмуро проронил Малк. Надо бы только переодеться да подальше от побережья убраться. А там ты купец, я твой одаренный родственник. Глядишь, особо цепляться к нам и не станут. Пока Маг говорил, ему неожиданно пришло на ум, что надо опасаться не только официальных властей Арктавии, никуда не делся его конфликт с некоторыми представителями магического сообщества Хейдмарка, и он достаточно наследил в противостоянии с гадателями демонолюбов, чтобы они продолжили свою охоту уже на суше. Впрочем, просвещать на сей счет Тиле, что нового, что старого, также не стоило: Твои бы слова, до да святым в уши! с некоторой тоской сообщил Клокар. Потом вдруг окинул Малка внимательным взором и его заметил. — Кстати, череп спрятать не хочешь? Малк, непонимающе посмотрел на него, потом вспомнил, что кукла на поясе до сих пор прикрывается образом черепа. Едва не хлопнул себя в ладонью полбу. Ерух. Тель ведь не знать, что первое вместилище Лоа уже перестало существовать. Рассыпавшись пыль под атакой хейдморских магов, А у него это из головы просто вылетело. «Хочу, разумеется», – бросил Малк с подчеркнутой небрежностью, проводя ладонью над куклой. Иллюзорный череп мгновенно исчез, теперь дух просто отводил глаза посторонним, не позволяя себя увидеть. С оружием такой фокус у него провернуть от чего-то пока не получалось. Тем временем Тилли удовлетворенно кивнул, а Малк вдруг задумался о перспективах развития своего питомца. Ло определенно все сильнее и сильнее срастался с обретенным телом. А значит, можно было ждать некоторого роста его способностей. И кто знает, вдруг сегодня он лишь немного усиливает проклятие нежизни и умеет держать маскировку. А завтра? Завтра делает качественный скачок и становится серьезным подспорьем в делах? Малко бы подобное точно бы порадовало. Вопреки опасениям, никаких проблем с натурализацией у них не возникло. До крупного села под названием Небук они добрались к середине следующего дня. Ночь пришлось провести в небольшой рощице, впрочем, им было не привыкать, а в самом населенном пункте сразу же проследовали в лавку готового платья, где благополучные купили всю необходимую одежду и кучу полезных в дороге мелочей. Затем посетили местную баню, и уже к вечеру чистые, пусть скромно, но прилично одетые, Сидели в недорогой таверне и наслаждались обильным ужином. «Они нас ободрали, как липку. наверное, уже в десятый раз проворчал Тиль, раздосадованный потерей аж пяти драхмы своих запасов. Как он не торговался, но сбить цену у него не получилось. Местные торговцы чуяли наживу и не уступили ни пола полобола. «Разумеется», — согласился Малк. В отличие от своего спутника, он к потере денег отнесся философски. Требуемые ему суммы измерялись даже не десятками, а сотнями драхм. Поэтому пять золотых на этом фоне казались сущей мелочью. «А еще они могут доложить о нас в жандармерию», продолжил ворчать Клокар, мрачно буравив взглядом опустевшую тарелку. «Зачем?» – уточнил Малк, отрываясь от свежей газеты, которую он приобрел у мальчика-разносчика и теперь весь ужин внимательно изучал. «Из гражданской бдительности». Веско сказал Тель для пущей важности, подняв вверх палец. Впрочем, на Малка это не произвело никакого впечатления. «Хорошо, доложили. Нас пришли проверять и обнаружили, что у нас нет местных проездных документов. А мой же тон мага выдан в Борее, принялся рассуждать Малк. «Но дальше-то что? Неужели ты думаешь, что я не смогу разобраться с десятком здешних правоохранителей? Или думаешь, здесь ветераны войн служат? Словно подтверждая его слова, за окном по дороге с важным видом проследовал пузатый городовой. Судя по путающейся у него в ногах сабли, вояка из него был так себе. «Ну, не знаю», — сдался Тиль. Малк же, быстро охладев к этой теме, вновь углубился в чтение. Он как раз добрался до статьи, где рассказывалось об отправке в ссылку на север страны одного знакомого магистра. Автор сетвал на чрезчур мягкое наказание для человека — который мало того, что виновен в создании пиратской эскадры, так еще и едва не стал причиной военного конфликта с Авалоном. «Быстро у них здесь правосудие работает», – пробормотал Малк. Магистра поругали, и весьма вероятно, что наказали финансово. Его невезучих подчиненных, тех, кому удалось вырваться из лап Авалонцев, добили. «И все довольны». Прочитанное ему сильно не понравилось. Пусть он и не был подданным императору Арктавии, на местные политические заморочки ему было плевать, но его жадный с его отношением к подчиненным, Малко сильно разозлил. Понятное дело, уровнем для разборок с таким персонажем он не вышел, однако хоть на какое-то возмездие со стороны закона все же надеялся. Видимо, зря. «Конечно, довольно. Это же магистр, пусть не архимаг и не старший магистр» но тоже серьезные фигуры. Казни такого или и серьезно за день, и армия станет чуточку слабее. Кто ж на такое пойдет?» Тихонько рассмеялся Тиль. Возразить тут было нечего, но приятнее от этого Малку не стало. С правдой вообще так бывает. Она редко вызывает удовольствие. Хотя, если честно, то Малк искренне был убежден, что мягкий приговор был связан не с какими-то стратегическими соображениями, а с тем особым положением, которое занимали в стране аристократы. Здесь, как и в имперском прошлом Борея, законы работали прежде всего на правителей и могущественные кланы, а уже в последнюю очередь на всех остальных. Да, республика тоже не особо лучше, элиты дрейфуют в сторону демонопоклонничества, а гражданский сенат полностью подконтролен совету регентов, но есть хотя бы видимость законности и справедливого отношения к смертным. Малк раздраженно отбросил газету и, брабанив пальцами по столу, в полголоса сообщил. «Ночевать в Небуге не будем. Возьмем дилижансы и двинемся до ближайшего города». «А там?» — уточнил Тиль. «Сменим транспорт и отправимся дальше», — ответил Малк. «И так пока не разорвем все нити, связывающие нас с побережьем и погибшим пиратским кораблем». «Это как раз понятно. Меня интересует, что будем делать потом», — пояснил Тиль. «Без документов и денег мы ведь долго не продержимся». «Долго и не придется», – криво улыбнулся Малк, после чего пояснил. «У меня тут нарисовались кое-какие дела в Арктавии, и я не вижу причин их откладывать». Наверное, они покинули спустя десяток минут после этого разговора. Правда, сразу на станцию пассажирских паровых дилижансов не отправились. Сначала проигнорировав неуклюжие попытки Клакара узнать подробности – Об анонсированных делах Малк заглянул в лавку колониальных товаров и приобрел там запас пороха плюс самый дешевый набор для обслуживания револьвера. За походом по магазинам одежды он об этом как-то забыл. и Лишь потом повел своего спутника по нужному адресу. Недовольный Тиль пытался пророчествовать, что им обязательно не повезет, что подходящего им рейса придется ждать до следующего утра, однако гадатель из него не получился. Свободный экипаж обнаружился прямо перед входом в здание станции, а скучающий кондуктор был настолько любезен, что согласился не проводить покупку билетов через кассу и снизить их цену аж до 40 оболов. Собственно, на этом их знакомство с небугом закончилось, и они покатили по дорогам чужой, но такой знакомой страны. В душном и тесном салоне дилижанса в компании каких-то мастеровых они провели двое суток. Нельзя сказать, что Малко порадовал данный опыт, скорее наоборот, в Иванском поезде он успел отвыкнуть от людей, тем не менее он не жаловался. Конечно, гораздо более комфортной альтернативой поездки на паромобиле было путешествие на поезде, благо мимо железнодорожного полустанка они проехали уже утром следующего дня. Но это было, во-первых, сильно дороже, а во-вторых, невозможно без проездных документов. Местные обходились паспортами, однако иноземцам требовалась особая бумага, в которой отмечались даты и место пересечения границы, то есть то, чего не было у малкастилем. Так что тесные, обшарпанные, и чего ж скрывать, вонючие паровые дилижансы были единственным транспортом, которым вообще могли пользоваться нетобитые каперы. Ведь о проезде тут всегда можно договориться, если уж не с кондуктором, то точно с водителем. Тиль бы, правда, наверняка сюда добавил еще и дешевизну такого способа перемещения, но спрашивать его мнения Малк не собирался. В их тандеме главным был он, хотя, Ерох, деньги им все же были нужны. Паромобиль из Небуга привез их в небольшой городок Пусад, в котором они провели почти сутки. Переночевали в дешевой ночлежке, позавтракали, посетили баню. У обоих после длительного проживания вдали от благ цивилизации. Чистота стала чем-то вроде пунктика, и снова двинули дальше, теперь уже на другом дилижансе, И через три дня были в городе Тергостоль, который оказался значительно крупнее населеннее Пусата, из-за чего у Тиля возникла идея задержаться в нем подольше. Мало людей много, а среди них легко затеряться, а значит, можно и не изображать трусливых зайцев. Однако Малк был неумолим, и, невзирая на возражение Калакара, принял решение ехать дальше. Здесь сложно заработать нормальные деньги, все же дал он объяснение Тилю, и это стало тем единственным доводом, который мог хоть как-то удовлетворить его спутника. Если что, торговец с правыми двигателями и умел, так это считать монеты. Это явно было частью его натуры, именно его старого Тиля, тут Малк даже не сомневался, и меняться он точно не планировал. Впрочем, у чрезмерной зацикленности Клакара на Драхмах могло быть и иное объяснение. Возможно, он так реагировал на смену обстановки и чересчур резкое возвращение в нормальный мир. А значит, без привыкания к изменениям, мысли о деньгах будут и дальше оставаться опорой для его прошатнувшейся психики. Малк понимал это достаточно ясно лишь по той простой причине, что и сам чувствовал сильный дискомфорт от пребывания в цивилизации. Все казалось ему каким-то непривычным, странным. То, что раньше было обыденностью, после Иванского пояса, вынужденного заключения на плане императорского некрополя и прорыва через зараженный запредельным манор стало чуждым и где-то даже пугающим. Вроде еще несколько дней назад он гонял на перегонки со смертью и мечтал о выживании. А теперь безбоязненно ходит по улицам Арктавийских городов и даже не держится при этом за рукоять своего нового револьвера. Заглядывает в магазины и лавки, что-то покупает, общается с людьми. И все это спокойно, без надрыва. Просто потому, что такое поведение нормально. Проклятие, да даже ежедневное чтение газет казалось ему странным. Хотя вроде чего уж может быть обыденнее. Словно специально в общую копилку непривычного пополнили еще и царящие в Орктавии порядки. Точнее, те нормы и правила, по которым жила эта часть некогда единой с бареем страны. император, благородные дома и семейства, простые маги, неодаренные купцы и магнаты, мастеровые и крестьяне. Вроде бы знакомый и понятный набор общественных ролей. От государства к государству что-то, конечно, меняется, но суть везде одна – миром правят чародеи. И, в принципе, это правильно, как и законодательно закрепленное неравенство одаренных. Не должно быть такого, чтобы человек сам по себе, мало что и себя представляющий, вел себя дерзко по отношению к тем, кто способен в одиночку уничтожить взвод бойцов в механизированных доспехах или разметать целую армию. Не должно быть хотя бы потому, что это противоречит природе вещей и отдает откровенным безумия. Да, для тех, кто слаб, подобная несправедливость выглядит раздражающей и унизительной. Но разве это не причина самому стать сильнее? Развить дар, достичь высот, доступной неодаренному карьера. Проклятие. Да в боре при всех его недостатках полно такого рода возможностей. Мал к тому пример. Конфликтов со старшими магами, разумеется, все равно надо избегать, особенно если находишься не в метрополии и тебя не защищает тень карательной машины государства. Но хотя бы о гневе тех, кто стоит ниже ранка бакалавра, можно уж точно не беспокоиться. Все же младшие маги столь же уязвимы перед законом, как и неодаренные. Однако в Орктавии с их балансом прав и обязанностей как-то совсем уж перегнули палку. За примером даже ходить далеко не надо. В Тергостоле в двух шагах от центра города Малк Стилем собственные глазами видели, как ученик очевидно не избалованный дворяниной и невысокомерный студент могущественной школы Сначала пнул заступившего ему дорогу бродягу в бок, а когда тот выкрикнул что-то неуважительное в порыве пьяного гнева, тут же залепил ему в висок каменной иглой, так, чтобы намертво с первого удара. Но когда тело убитого перестало биться в судорогах на мостовой, просто свистнул городового, сунул ему в карман одну драхму за беспокойство и просто ушел, как ни в чем не бывало. «Да, это был бродяга, и какого-нибудь купца ученик бы точно не тронул». «Но, но, Ерох, побери, это же дикость какая-то». Видимо, Малк пробормотал тогда эту фразу вслух, потому как парень, у которого он в тот момент покупал газету, вдруг выдал. «Так он же чужак», — сказал и посмотрел так, словно это что-то объясняло. «Кто?» — нахмурился Малк. «Ну, пьяница этот чужак», — принялся объяснять торговец. «У нас на улице все его знают. Приехал в страну с купцами из Содружества Ганзур, Да только что -то с ними рассорился, и у нас остался. Пытался здесь прижиться, но и нагородцев, и особенно никчемных адептов, у нас не любят». «Так он еще и адепт», — пробормотал Малк. «Ага», — усмехнулся парень, видимо, ничуть не устрашенный, произошедшим у него на глазах убийству. «А вы, получается, тоже не местные?» Спросил он вроде небрежно, но как-то так, что Малк сразу же напрягся. Поначалу хотел выдать что-нибудь вроде, как будто по акценту не слышно. Однако вместо этого хищно прищурился и спросил. «А не слишком ли много ты болтаешь?» При этом, видимо, у него в глазах блеснуло что-то такое особенное, из-за чего продавец газет вдруг побледнел, зашептал какие-то извинения, а потом и вовсе со всех ног бросился прочь. «Донесет?» деловито поинтересовался Тиль, который хоть и стоял чуть в стороне, однако подробностей состоявшейся у Малка беседы не пропустил. «Не успеет», — скривился Малк, — «мы и раньше уедем». И они действительно уехали, сделав это настолько быстро, насколько это вообще было возможно, чтобы через четыре дня оказаться уже в следующей точке их маршрута, в Глокте. В городе с уродливой архитектурой, на удачном расположении. На берегу главной водной артерии и реки Красной уж девять его знают, кто проектировал здешние улочки, создавал фасады домов и продумывал расположение муниципальных служб, а также организовывал их работу. Но сделал он это из рук вон плохо, потому как Глокта был, наверное, самым отвратительным, самым ужасным и самым непригодным для жизни населенным пунктом, в котором когда-либо приходилось бывать малку. Отвратительным здесь было абсолютно все – улицы, дома, вывески магазинов, дорожные указатели и вечно хамящие люди. Но наиболее мерзким был в глоке сам воздух. Удивительная смесь из угольной пыли, дыма, всевозможных алхимических ароматов и источных вод столь тяжелой и густой пеленой накрывали город, что каждый вздох без кашля и позыв в кровоте становился сродни подвигу. Мерзкое место, в котором неизвестно, как до сих пор существуют люди. Тем не менее, Малк двинул сюда вполне целенаправленно. Озвученные перед Тилем дела ни в Небуге, ни в Пусате, ни Тергостоле решить не удалось. Хотя он обижал в них тайком от Тиле все главные торговые улицы. И потому теперь он делал ставку на индустриально развитый центр. Если уж и здесь не удастся найти то, что требовалось Малку, значит этого нет и во всей Арктавии. «Ты сейчас, как и раньше, снова отправишься бродить по городу?» – проницательно спросил Калакар, после того, как они зашли в приличную на вид таверну и заняли столик. «Вроде того», – кивнул Малк и, предвосхищая череду неинтересных ему вопросов, в свою очередь с намеком сказал. «И мне нужны деньги». «Много?» – мрачно уточнил Тель. «Все, что у тебя есть», – обезоруживающе улыбнулся Малк. «Пару-тройку драх можешь себе оставить, но остальное давай сюда». Чувствовалось, что колокар растерялся. Э, ну там же драхом осталось», осталось, сказал он, запинаясь. В самый раз, подмигнул ему Малк и требовательно протянул руку. Доставай. Но начал Блатель. Но, грозно сдвинул брови Малк. И колокар сдулся. Через мгновение в ладонь Малка упал туго набитый кошелек золотом, а его недавний хозяин уткнулся носом в меню. «Помнишь доходный дом на набережной, мимо которого мы недавно проезжали?» – спросил Малк. Тельф поднял глаза и осторожно кивнул. «Вот туда и двигай. Думаю, снять дешевую комнату у тебя денег хватит. Наверняка, ведь не все мне отдал», – удовлетворенно кивнул Малк. Он так и ждал, когда Кулакар спросит что-нибудь в духе, а потом что, побираться на улицах. Однако тот смог его удивить. И вместо жалоб на растрату общих средств, общих, а не принадлежащих лично Малку, вдруг сообщил. «Хорошо, но имей в виду, я задержусь. Возможно, на всю ночь». На этих словах он расплылся в улыбке и скабрёзно подмигнул так и вьющейся вокруг их столика официантки. Та с готовностью захихикала. Малк посмотрел на все это и вздохнул. Он, конечно, тоже соскучился по женщинам. Но абы с кем прыгать в постель, было ему как-то не по вкусу. В отличие от Тиля. То ли жизнь с туземцами так на него повлияла, то ли настолько сильно истасковался по развлечениям, но сейчас он выглядел словно бы повернутым на плавых приключениях. На скользящем подкатывал к мели, здесь, на суше, также при каждой возможности норовил с головой кунуться в романтический угар. «Все равно с кем, все равно где. Интересно, а как на это смотрел новый Тиль?» Малко очень надеялся, что он в восторге. «Вот и договорились» подытожил он. У обоих ближайшие часы, можно сказать, были распланированы. Теле уже не скрываясь о чем-то ворковал с официанткой, когда Малк покинул таверну и направился в сторону местного ремесленного квартала. Минут тридцать-сорок бродил по грязным улочкам, затем нашел полуразвалившийся четырехэтажный дом и сделал вокруг него несколько петель. Когда же убедился, что за ним никто не следит, то вошел внутрь и занялся исследованием здания. Впрочем, это была пустая формальность, явно знавшая лучшие времена строения и хоть и носила следы посещения людей, тем не менее в данный момент пустовала, а значит полностью подходила под нужды Малк. Он нашел уголок почище, разделся и по уже отработанной ранее схеме принялся сжимать свое тело властью. Будучи на плане императорского некрополя, он пробовал подобное неоднократно, поэтому с ощущениями был полностью знаком. И тем удивительней было, что на этот раз процесс проходил гораздо более гладко, чем он привык. Это могло означать только одно: он изменился, причем и изменился в лучшую сторону. И кажется, Малк знал, когда именно такое с ним произошло. Получается, умирать иногда полезно, да? Пробормотал он и поразился звучанию собственного голоса. Вроде и уменьшился не то, чтобы так уж значительно, а низких ноток стало поменьше. Да и слова теперь произносились как-то иначе, в ином темпе и чуточку с иной артикуляцией. Услышал бы такое со стороны, решил бы, что незнакомый человек говорит. Второй, меньший комплект одежды Малк надевал уже увереннее. Он слишком многое ставил на свою способность преображаться, а потому произошедшие с голосом трансформации его заметно порадовали. Оставалась последняя проверка – Малк достал купленное еще в небуге зеркальце и попробовал в нем разглядеть собственное лицо. Была некоторая надежда, что и оно преобразилось до неузнаваемости, и тогда совсем все было бы хорошо, но... Девятеро не повезло. Это все тот же я, примерно такой же, каким был в день приезда в Андалор. Скривился Малк и едва сдержался, чтобы не разбить зеркальце о стену. Что делать-то? Мысли понеслись, скача испуганными скакунами. В нынешнем своем состоянии Малк мог находиться часа полтора, может быть два, не больше. Потом прежний облик вернется, и почти седмицу трансформа будет ему недоступна. Но и с таким лицом браться с задуманной тоже нельзя. Весь смысл изменения формы тела терялся. В голове мелькнуло смутное воспоминание лавки с театральным реквизитом, которую он видел на соседней улочке и Малк со всех ног кинулся наружу. «Ерох! Он должен успеть!» По нужному адресу он был минут через 15. В обычной ситуации пришлось бы сначала бежать в конец проспекта, потом петлять проулками и снова мчать назад. Но ради скорости Малк рискнул пробираться дворами и не прогадал. Сэкономил кучу времени. Да, выбранный путь пролегал через грязные парадные домов и еще более грязные дворы, Но в тот момент малка частота заботила мало. Как и желание некоторых обитателей местных подворотен поживиться за счет оказавшегося на их территории чужака. Он даже скорость не замедлил. Сходу раздал несколько сбивающих с ног за и как ни в чем не бывало двинул дальше. Попутно выяснив, что в новой телесной форме ни капельки не стал слабее. Перед лавкой он, правда, притормозил, заматывал лицо платком. Мало ли, вдруг найдется тот, кто начнет копать под его новую личность и проследит путь до этой лавки. А так он точно сохранит анонимность. Впрочем, это была лишь короткая заминка, и через минуту он был внутри. «Маску мне, чтобы лицо прикрывало», — завопил Малк с порога. Подсознательно он ожидал, что ему тут же выдадут набор каких-нибудь узнаваемых лиц или на худой конец демонических ликов, любимых постановщиками истории о святых. Однако его ждало жестокое разочарование. По какой-то причине выбор оказался до нельзя скудным. Сначала ему попытались сучить карнавальные очки, нейрох по сути не прикрывающие, а потом показали знакомые еще по стае диких товарищей набор звериных морд. Волк, медведь, лиса, заяц. Все это он уже однажды видел и, честно говоря, надеялся больше никогда в жизни не сталкиваться. Он своего листа потащил в яванский пояс из одной лишь ностальгии, а, потеряв, даже не подумал сожалеть. И вот он вновь пересекается с проклятыми мордами. Малк примерил одну маску, вторую, третью. Увы, по размеру подошла только одна единственная. Однако именно ее-то он покупать и не хотел. «Ладно, ладно, я все понял», – наконец полголоса пробормотал он но уже громче добавил. «Ли беру." после чего заплатил шесть оболов и с покупкой в руках кинулся прочь из лавки. Время, время, время! Стоит ли говорить, что дальше Малк снова убежал через дворы и подворотни? Тем не менее, несмотря на то, что большую часть пути Малк промчал, как пуля, на финальном отрезке ему все же пришлось сбавить шаг. Отдышался, перевел дух, привел в порядок одежду, а находясь уже в десятке сажений от нужного ему здания, прикрыл лицо маской лиса. «Добрый день. Рады видеть вас в ателье заклинаний мастер и дети. Вы и впервые у нас?» Услышал Малка, едва успев переступить порог известной на всю глокту мастерской по оптимизации заклинаний. Обращалась к нему миловидная девушка в зеленом облегающем платье с связью белых рун вдоль рукавов. Складывалось ощущение, продавец только и делал, что ждала, когда к ним войдет незнакомец, и она сможет тут же поприветствовать его своей дежурной фразой. «Эээ... впервые...» Осторожно кивнул Малк, проверяя рукой завязки на затылке. Ему вдруг показалось, что маска вот-вот свалится. «Могу я посмотреть доступные к продаже заклинания и ваш каталог знаков руноглифа? «Для начала скажите, почему вы в маске?» Сказал девушка, сохраняя всю ту же ослепительную улыбку. Та держалась на ее лице точно приклеенная. «Я экстравагантен. С этим есть проблемы?» С холодком в голосе ответил Малк, принимая при этом позу, в которой, по его представлениям, аристократ должен говорить со смертной. Спина прямая, голова самую малость для выразительности наклонена вперед, правая рука свободно свисает, а левая лежит на бедре. Была бы трость, он обязательно оперся бы на нее, но трости не было, и приходилось обходиться тем, что есть. При этом он сам не заметил, как скопировал манеру держаться ненавистного ему Тревора. Вообще, здоровяк Малк в подобной позе смотрелся бы странно, ему больше подошли бы крепко сжатые кулаки, взгляд из-под лоби и гневное рычание. Однако для его нового образа подобное поведение было в самый раз. «Пока вы платите деньги, нет?» – ничуть не смутившись, ответила девушка. И, не дожидаясь повторения уже озвученного желания, принялась выкладывать на стойку перед собой имеющиеся в лавке каталоги. Сначала заклинание с нулевого круга по второй, потом находящиеся в продаже набора рун. «Вы сами посмотрите или вам что-то подсказать?» Поинтересовалась девушка, на шее которой Малк только сейчас увидел цепочку жетона мага. «Ученица!» «Не стоит я быстро!» Небрежно отмахнулся Малк и первым делом открыл список заклинаний. Вопреки всей той уверенности, что он пытался показать в данный момент, больше всего Малк боялся дрожи в руках. Слишком долго он оставался без доступа к столь необходимым для него заклинаниям, что теперь опасался не выдержать стресса и выдать себя трясущимися пальцами. Как запойный пьяница тянется за бутылкой водки, так и он тянулся за магическим сборником. «Вот, у вас есть заклинание живого клона», — объявил он, ткнув пальцем в описании чар на нужной ему странице. «Хочу, чтобы вы по его шаблону оптимизировали следующую формулу. И протянул заранее подготовленный листок, где он записал подготовленное еще во время заключения в императорском некрополе чары иллюзий. О! Губы девушки округлились, и она принялась вчитываться в написанное. Чувствовалось, что сначала она отнеслась к увиденной структуре рун весьма скептически, но потом ухватила суть и дальше уже изучала документ с гораздо большим интересом. Под конец она даже активировала стоящий неподалеку прибор и попеременно поглядывая то в защищенный кожухом визор, то в записи Малка принялась что-то сравнивать. «Хм, это действительно вариация живого клона, только редкая и, видимо, непопулярная», вынесла она, наконец, свой вердикт. Потом подняла глаза на Малка и проникновенно сообщила. «И я понимаю, почему непопулярная. Вы уверены, что сможете ее изучить? Даже для второго круга данное заклинание будет весьма сложным» и требовательным как к развитию духа, так и к пониманию сущности и искусства иллюзий. Обычно такого рода чарами только младшие магистры балуются. «Если ваше ателье возьмется за работу, то остальное моя проблема», с прежним аристократическим холодком перебил ее Малк. И протянул девушке второй лист бумаги, где в гораздо более развернутом виде были расписаны параметры модификации чар. Будущие опорные структуры в его нимбах знаки Руноглифа, через которые надо выразить формулы, требуемые диапазон духовных вибраций, там было все, без чего подготовить адаптированные под него заклинания было невозможно. «К сожалению, в знании Руноглифа у меня имеются досадные пробелы, поэтому одной переделкой заклинания не обойтись», – продолжил Малк, пододвигая к себе теперь уже каталог рун. «Во внутреннем пространстве морды хранилось нечто похожее, Разве что там был обзор наиболее распространенных знаков с их возможным использованием. А здесь обычное описание того, что имелось у мастера с Катей и детей на продажу. Малк некоторое время изучал ассортимент колдовских знаков, после чего отчеркнул ногтем название набора из полусотни рун. «Давайте этот. Пусть он для меня пока немного избыточен, но ведь запас карман не тянет, не правда ли?» Девушка на это лишь молча кивнула и, понимая, что больше заказов не будет, принялась что-то быстро записывать, в отпечатанный типографским способом бланк. Затем почти минуту считал на счетах, а после выдала. За все 214 драхм. Малк присвистнул – Ничего себе, да хорошее зеркало друзало дешевле стоит. Однако вслух этого говорить не стал, как и информировать работницу ателье о том, что у него с собой хорошо, если наберется хотя бы сорок золотых. Вместо этого он поинтересовался. «А когда готово будет, можете сказать?» Девушка пожала плечами. «Разумеется. И оптимизированные версии живого клона, и записанные в нефритовую сферу знаки Роноглифа, все будет ждать вас в лавке ровно через седмицу». «Главное», – работница Ателье улыбнулась, «не забудьте захватить документы». Потому как для покупки заклинаний второго круга и нужных вам рун требуется соответствующее разрешение от жандармерии. Оно у вас, кстати, имеется? Что? делно возмутился Мал. Однако тут же, едва не хлопнув себя по лбу, сказал. А, понимаю, барийский акцент. Ну так можете не волноваться, я действительно подданный Его Императорского Величества, и через седмицу нужные бумаги будут у вас. Малка отстегнул с пояса кошель Тиля и, не открывая, кинул на стойку перед девушкой. А это задаток. Остальной же будет только после получения заказа. По рукам? По рукам. Одними уголками рта улыбнулась девушка и безропотно приняла деньги. Вот только глаза у нее не смеялись. Чувствовалось, что она не поверила ни единому слову Малка. А значит... Значит, получить заказ точно будет непросто. Ерох. Малкта поначалу думал, самое сложное, что его ждет, это поиск нужной суммы денег. А на деле на передний план вдруг вылезла проблема с разрешениями. И почему он надеялся, что здесь с этими тайнами до да секретами будет лучше, чем дома? Может, имело смысл отложить реализацию задуманного плана еще на годик и нужные чары приобрести где-нибудь в других местах? Например, в том же Содружестве Ганзур, как в свое время господин Тиес предлагал, Малк криво усмехнулся. «Да кому он врет? Нет у него столько времени. А, значит, и результата надо добиваться здесь и сейчас, причем всеми правдами и неправдами». В развалины он возвращался практически бегом, для порядка, конечно, сделал один круг по кварталу, однако и сам не верил, что кто-то сейчас будет за ним следить, и потому особо не старался. Гораздо больше его заботило то, что ему все тяжелее и тяжелее давалось удерживать властью новую форму тела. Так что, как только убедился в отсутствии хвоста, то сразу же скрылся в разоренной четырехэтажке. И уже там с наслаждением вернул себе нормальные размеры. «Ерох! Он впервые так долго находился в подобном состоянии. Впервые со столь интенсивно использовал власть. И это было тяжело». Впрочем, самое сложное его еще ожидало впереди. Далее Малку следовало как-то объяснить Тилю, не раскрывая при этом истинных подробностей, куда делись взятые деньги. На фоне же того, что им еще предстояло оплатить как минимум седмицу проживания в доходном доме и решить вопрос питания, разговор точно ожидал быть не из легких. Так и оказалось, новость о том, что борт корабля их финансов пробита и судно ушло на дно – была воспринята Тилем со сдержанной яростью. Какие бы ни были у каждого причины, по которым они путешествовали в компании друг друга, оба придерживались определенных правил. Колокар не лезет командовать, и Тин не слишком перегибает палку за своим руководством. И вот теперь Малк данную традицию нарушил. Не просто забрал у товарища его долю общей казны, но еще и потратил ее не пойми на что. Стоит ли говорить, что Тиля это несколько рассердило? «Какого Ероха, Малк?» — воскликнул Колокаров, слышав новости, а также то, что никаких подробностей он не узнает. «Все понимаю. Я неодаренный, а ты бакалавр. Я спасенный, а ты спаситель. Но какого Ероха?» Малк с кривой хмылкой пожал плечами. Честно говоря, никакой вины он за собой не чувствовал. Во всяком случае, не перед тем, кого можно было смело называть двойным агентом. Но видимость приличия все же следовало соблюсти. «Заработаем». — сообщил он под требовательным взглядом Тиле. — Как? Никаких честных способов для этого я не вижу. Они честные. Напомню, мы в цивилизованном государстве со всем его аппаратом управления карательные машины особых служб и требованиями к соблюдению законов. Это не Иванский поезд, Тут творить, что в голову взбредет, не выйдет. Продолжил возмущаться торговец. Малк же вдруг осознал, что в данный момент разговаривает не со старым Тилем, что было бы понятно, а с новым. То есть ситуация возмутила именно вторую личность Клакара, И это было настолько странно, что он на мгновение аж растерялся. «Всегда есть варианты», — заметил Мал. Однако телеподобный довод лишь еще больше распалил. «Ты газеты читал? Скоро ночь Ероха», — Клакар, кажется, попытался воззвать к его благоразумию. «Во флактурам без документов не пустят. Чтобы обойти это правило, нужны деньги. Однако их у нас больше нет». «И что ты прикажешь теперь делать? Подыхать?» «Почему же? Займемся тем же, что и всегда. Будем выкручиваться, как можем», — ответил Малк. И хотя он ничего плохого в свои слова не вкладывал, прозвучали они откровенно издевательски, что окончательно добило Тиля. «Вот даже как! Ну тогда я умываю руки!» Со сдержанной яростью сообщил он, покрутив в воздухе раскрытыми ладонями. «Свой вклад я уже один раз в общие финансы внес» значит, могу сделать перерыв. Правильно? Собственно, на этом их разговор и закончился. За аренду номера Тиле заставленных ему денег заплатила, продукты закупила, а дальше... Дальше от всей этой ситуации он самоустранился и с увлечением окунулся в романтические отношения все с той же официанткой. Было понятно, что какие-то деньги у него еще оставались. Не обо всем добытом в Волонской колонии сообщил. Но Малк зла на него за это не держал, на деньги Тиле он в принципе не рассчитывал, а значит и переживать из-за его секретной заначки тоже смысла не было. Спасибо на том, что в свое время вообще с ним добычей поделился, не то головной боли было бы еще больше. Тем не менее, полновесные драхмы добывать все-таки где-то было надо, и Малк честно попытался найти подходящие варианты. Оценил перспективы изготовления избыта одноразовых лечилок прикинул размеры зарплаты здешних грузчиков, возможность выхода на местных чистильщиков стен и не без сожаления отказался от идеи честного заработка. Нужную сумму таким образом не заработать, значит оставался криминал. И Малк с открытой душой принялся изучать перспективы перехода на преступную стезю. Воровство, грабеж, торговля запрещенными материалами Мысленно он перебрал все возможные способы отъема драхм у населения Глокта. В какой-то момент настолько увлекся, что начал подумывать о заказных убийствах, но вовремя одумался. При всем том, что его представления об этике и морали с недавних пор стали довольно подвижными, некоторые линии он переступать не собирался, ни при каких обстоятельствах. Однако, как Малк не старался, ни одной рабочей схемы придумать не удалось. Криминал — это плоть от плоти общества, чтобы влиться в него, надо иметь хоть какое-то представление о царящих в и порядках. Завести знакомство, наладить связи — увы, ничем из этого Малк похвастать не мог, он чужак в этой стране, и этим все сказано. Хотя, с другой стороны, ведь именно собственная народность и сделала возможной само мысль о преступном обогащении. Грабить-то он тоже желал не борейцев, а подданных недружественного государства. Тем более таких, что за добрость считает унижение или даже вовсе убийство чужеземцев. Погибший у него на глазах бродяга до сих пор не выходил у Малка из головы. Вот так походе человека взяли и прихлопнули точно муху. Без всякой причины. Просто потому, что раздражал и был неместным. Тем, за кого никто не вступится. Проклятие! А что будет, если появится кто-нибудь достаточно могучий и беспринципный, чтобы грохнуть уже самого Малка? всего лишь потому, что может и хочет. Принять такое было невозможно. Нет уж, ему срочно следовало становиться сильнее. Поэтому правильно, что не стало откладывать получение чарда поездки в какую-нибудь страну, лишённую строгих запретов на некоторые знания, если такие страны вообще есть. И что влез в эту историю, заказом в ателье заклинаний, тоже правильно. Только надо довести начатое дело до конца, И если не получается разобраться с проблемой в лоб, имеет смысл воспользоваться обходными путями. Пусть даже они будут 10 раз преступными или незаконными. Вероятно, Малк еще какое-то время терзал бы себя сомнениями, если бы не случайная встреча, которая окончательно укрепила его в принятом решении. Произошло все на третий день после визита Малка в отелье. Голодный из-за урезания ежедневного рациона, он бесцельно бродил по городу. Размышляя над способом разрешения возникших перед ним трудностей, когда на одной из центральных улиц этого душного и мерзкого города увидел странную картину. По тротуару через дорогу ему навстречу в развалочку шел хомоватого вида маг, железный медальон болтался поверх рубахи на выпуск, а за ним тяжело шагали двое жандармов. Оба были мрачны как тучи, бросали на своего подопечного злые взгляды и при этом не делали даже попытки приблизиться. Словно они были не стражами порядка, а какими-то телохранителями. То, что Мака о наблюдателях явно не знала и, не скрываясь над ними, потешался, лишь добавляло ситуации остроты. Впрочем, еще более странно, чем жандармы вели себя горожане. Все так и норовили уступить процессии дорогу, а некоторые и вовсе старались перейти на другую сторону улицы. Кто это, не выдержал Мак, придержав за рукав одного такого предусмотрительного господина. Выглядел его поступок не слишком вежливо, но Арктавиц отнесся к этому на удивление спокойно. «Эмблему видишь?» – в полголоса спросил он, указав подбородком на уже показавшего спину мага. Малка оглянулся и действительно увидел на куртке чародея круглый герб в виде высохшего перекати поля на желтом фоне. Он не сомневался, что увидит данный рисунок впервые. Однако с первого взгляда у него почему-то возникло слабое чувство узнавания. «Вижу». — кивнул Малк. — Это Мак из школы песчаных бродяг. В Глокту недавно их посольство приехало, и с той поры от них никакого покоя нет. Наглые, бесстыжие плюющие на наши правила и традиции. Лицо говорившего сморщилось, как от лимона. Таких у нас обычно быстро обламывают, но тут случай особый. Все они кровожадные безумцы, мстящие даже после смерти. Свяжись с таким, а потом весь твой род расплачиваться будет. Так что приходится терпеть и надеяться, что они вскоре вернутся туда, откуда вылезли. Но чтобы предотвращать возникающие конфликты, магистрат к ним наблюдателей приставил. «Школа песчаных бродяг?» Только теперь Малк понял, почему герб показался ему знакомым. Мастер Тиес как-то рассказал историю о мстительном выходце из этой школы, который, кажется, под сотню лет преследовал семью своего убийцы ровно до той поры, пока не утолил свою жажду крови и не воскрес в новом теле. Да уж, с таким действительно не захочешь связываться. И пусть чародеев, способных провернуть фокус бестелесным существованием, вряд ли много, ставить на то, что тебе достанется именно бесталанный враг, все же не стоило. Девятеро, а ведь он думал, что школа это давно исчезла. В смысле о мстительности и кровожадности членов школы песчаных бродяг. Малка перескочил на других знакомых сумасшедших. Потом задумался о безумии вообще, и в голове вдруг словно открылся какой-то шлюз. Перед внутренним взором закрутились обрывки образов схем, потом они начали складываться в нечто цельное и неделимое. И так до тех пор, пока у Малка не оформился развернутый план получения оставленного в ателье заклинаний заказа. Не совсем тот, что предлагался изначально но тоже вполне рабочий, что вызвавший столько суматохи бродяга, что невольный собеседник Малка, все уже давно убрались по своим делам, а он все стоял столбом посреди тротуара и мысленно крутил то так, то эдак сложившуюся мозаику. Чистой воды авантюра, конечно, но однажды ведь получилось. Почему теперь не может получиться? — мысленно спросил себя Малк. И, покачав головой вместо ответа, зашагал по направлению к Ателье. Раз уж в дальнейших планах появилась какая-то ясность, больше не имело смысла впустую растрачивать драгоценное время. Сначала Малко изучит местность, пути отхода, потом подготовит некоторые материалы, а в конце возьмется за все остальное. И никаких больше рефлексий, да, именно так, никаких рефлексий, В день, на который был запланирован визит в ателье, Малк встал засветло. Привел себя в порядок, проживал несколько оставленных про запас галет и сразу же двинул в развально все той же четырехэтажки. Именно ее он посчитал наиболее подходящей на роль базы для проведения задуманной операции. И именно там хранил весь подготовленный реквизит. Благо, было его немного, нарисована еще вчера вечером основа для защитного круга, облаченная в его старую одежду, растовая кукла из скрепленных проволок и палок. Днем ранее Малк смог стащить с прилавка кузнеца на городском рынке целый ее моток. И да, пожалуй, что и все. Остальное у него было с собой. и два оказавшись внутри нужной ему комнаты, Малк переступил через границы круга и тотчас его активировал. Стоило это ему около Эрга, так что он ничего серьезного такой барьер бы не удержал, но ничего серьезного ему и не требовалось. Целью было сокрытие проводимой им волжбы, а уж на это подобного рода круга должно было хватить сполна. Затем пришел черед лежащей здесь же марионетки. Подобно прошлому разу, когда они с господином Тиязом грабили купца Базилеса, костяк куклы Малк заранее сложил из скрепленных проволокой и палок. Ушел у него на это почти день, однако Малк был полностью доволен выполненной работой, и потому дальнейший шаг он уже выполнял без всякого страха будучи уверенным, что все получится как надо. Для этого он достал баночку из обнаруженной на месте ведьмовского костра субстанцией, и примерно половину вылил на марионетку. Затем обхватил кисель властью, добавил пять эргов силы и далее принялся наблюдать за тем, как странное нечто обретает подобие жизни и словно бы самостоятельно заползает под надетую на куклу одежду обтекает и медленно затягивает глянцевой пленкой кости. Готово. Несмотря на экономию материала, задуманное Малком полностью получилось. То, что еще несколько минут назад выглядело, как скрученные кое-как палки с человеческим черепом вместо головы, его Малк нашел в одном из дальних углов здания. Теперь приобретало черты вполне антропоморфного скелета. Оставалось кисти рук прикрыть перчатками Голову спрятать под капюшоном плаща, а лицо скрыть все той же маской лиса. И вот уже похожую по комплектации на Малко марионетку можно было считать завершенной. Полюбовавшись минуту-другую проделанной работой, малка отцепил от пояса вместилище или новое тело, лоа и засунул его под одежду своему творению. Теперь предстояло самое важное – убедиться в том, что пирания даже в нынешнем состоянии будет полезно и сможет без проблем взять на себя весомую часть управления поделкой Малка. И надо сказать, ведьмовская кукла не подвела. Стоило Малку отдать приказ, как из района живота марионетки пошел мощный поток духовных вибраций, которые сначала волной прокатились по марионетке сверху донизу, а потом породили в лете мощный отклик, проявивший себя в судорожных подергиваниях конечностей. Теперь финальный аккорд – Малк ногой расчистил участок пола от мусора, плюхнулся в центр образовавшегося плацдарма и после нехитрых манипуляций переместил свой дух в марионетку. То есть сделал все то, что в отсутствии господина Тияза казалось ему совершенно невозможным. Еще через минуту переселившийся Малк осторожно встал и принялся проверять состояние марионетки, двигая руками и ногами, однако ничего плохого или подозрительного не увидел. Тело хоть и сложно было назвать своим, но приказов оно слушалось и действовало в точности так, как задумывалось, а это уже немало. Впрочем, Малк ведь не предела своих знаний или навыков изучал, потому он наклонился к обмякшему настоящему телу, забрал револьвер и быстрым шагом покинул помещение. Впереди его ждало ателье, и он не желал опаздывать. На улице Малк опять бежал, и это тоже внесло свой вклад в дело изучения возможностей новой оболочки для духа. Плюс он сразу же записал отсутствие проблем с одышкой и усталостью мышц за неимением уместилища соответствующих органов, а также несколько возросшую скорость перемещений. При всей примитивности конструкции марионетка двигалась значительно легче и не имела ограничений, присущих живому организму, и это не могло не принести своего результата. Однако и минусы также оказались весьма заметными. Любая активность куклы требовала силы, а значит, чем больше малок двигался, тем были выше эти траты. Возможно, имея он дело с гораздо более качественной марионеткой, то и расход энергии был бы ниже. Но ему приходилось управлять убогой поделкой из проволоки, палок и перерожденной живой плоти. И потому результат был ожидаем. На то, чтобы добраться от развалин четырехэтажки до ателье, У малка ушло почти полтора эрго энергии. Если учесть, что 10 эргов энергии стоит примерно одну драхму, то получалась весьма значительная трата. Доехать на парамобиле точно было бы дешевле. Помимо расхода силы, выяснился и другой недостаток созданной Малком марионетки. Она была слишком хрупкой. Сделав акцент на дешевизну и скорость изготовления, пришлось пожертвовать качеством. И вот закономерный результат. Во время бега Малк случайно задел левой рукой фонарный столб. Будь он в своем теле, возможно, что и синяка не осталось бы. И играющая роль предплечья палка тут же ощутимо хрустнула. Проклятие! А если ему потребуется физическую силу применять? Получалось, что для боевого применения кукла была точно не готова. Да и вообще, деревянные кости в любой момент могут сломаться, сила закончится, маскировка подвести... А Луа закапризничать, слишком долго перечислять все то, что способно поставить крест на задуманном деле. И выход здесь мог быть только один. Малк должен действовать быстро, точно и без ошибок. Ну и, видимо, еще молиться Китоту, чтобы его план вообще выстрелил. С этой мыслью Малк остановился перед входом в ателье, при поддержке духа укрепил наложенную на марионетку иллюзию и решительно потянул дверь на себя. «Никого». Облегченно вздохнул он, увидев, что внутри скучает все та же девушка, и нет ни вооруженных до да зубов наемников, ни утомленных засадой жандармов. «Значит, по крайней мере, непосредственно в здание его вязать никто не станет, что уже можно было считать некоторой форой. «Интересно, эта девица действительно верит, что он мог притащить ей деньги и нужные разрешения. «Несмотря на борейские акценты и подозрительный внешний вид», Или это он просто так удачно зашел, и через минуту-другую сюда спустится силовая поддержка? Хотя, а может, мастер с Катей и дети таким образом намекают, что за звонки и кругляши всегда есть возможность обойти некоторые ограничения? Девятеро. Все-таки жаль, что у него нет денег. А то можно было бы попробовать договориться. «Какой сегодня славный день вы не находите?» — поприветствовал малк хозяйку помещения удивляясь звучанию собственного голоса. Согласно изначальному плану предполагалось, что он будет общаться с девушкой записками. В отсутствии связок и органов дыхания марионетка разговаривать не могла. Однако в ходе общения слова вдруг выяснилось, что тот способен через манипуляцию силой имитировать человеческую речь. Получалось, правда, не очень внятно, но разобрать было можно. С малком он по какой-то причине так не общался предпочитая прямой духовный контакт, но возможность была. И Малк ею не мог не воспользоваться. — И вам. Здравствуйте. У вас что-то с голосом? — спросила девушка, мило улыбнувшись. — Заболел, — односложно ответил Малк. — Мой заказ готов. Работница ателье молча кивнула и пододвинула к нему заранее подготовленную коробку. Внутри лежали две зеленоватые нефритовые сферы, Одна с адаптированным заклинанием, другая с набором знаков руноглифа. Во всяком случае, именно это увидел Малк после того, как каждый из артефактов поднес к маске лиса и властью изучил содержимое. «Замечательно!» – кивнул Малк и спрятал сферы в заготовленную заранее сумку на поясе. Туда же отправились возвращенные ему листки с параметрами оптимизации заклинания. «Вы ничего не забыли?» – спросила девушка, сохраняя прежнюю улыбку. Это уже начинало раздражать. «Вы про деньги?» – не удержался от иронии Малк. «Деньги и разрешение?» – медленно кивнул работница отеля, не сводя с него взгляда. «Ах да!» – Малк усмехнулся. Наступал поворотный момент в его карьере. Вором он уже был, пиратом тоже. Теперь настало время попробовать себя в роли грабителя. Так себе профессиональный рост, надо сказать. Он неторопливо, чтобы зря не напугать, достал из-за пояса револьвера и навел его на девушку. Только собрался сказать какую-нибудь банальность, вроде «это ограбление» или «не делайте резких движений, никто не пострадает». Однако сделать это не успел. Девушка, не меняясь в лице, отступила на шаг, и вокруг нее тотчас вспыхнула мощная защитная сфера. Не панцирь, как умалка, а именно, что полностью закрытая сфера, да такая, что пули ее было точно не пробить пусть даже из артефактного револьвера. «О, да вы неплохо подготовлены», — подсокол языком Малк. «Только за то время, что я здесь работаю, нас пытались уже дважды ограбить и один раз обворовать. Так что вы далеко не первый», — ровным голосом сказала девушка, явно ничуть не испуганная происходящим. Малку ее поведение весьма понравилось, и потому он не стало растрачиваться на пустые угрозы. «Мне нужны деньги», — сказал он деловито. Девушка пожала плечами. «Сами доставайте, в боковом выдвижном ящике была какая-то мелочевка». Малк, не выпуская свою собеседницу из поля зрения, быстро наклонился, вытянул за сделанную в виде петли ручку длинную фанерную коробку и вытряхнул ее содержимое на стол. Девушка не соврала, денег действительно было не так много, драхм 12, не больше, однако Малк был рад и такому. Он смахнул их, не считая, в сумочку к нефритовым сферам И не без удивления сказал «Какая вы покладистая, что и даже сопротивляться не будете?» Чем несказанно удивил девушку «Зачем? Вы все равно далеко не уйдете, так к чему это геройство?» «Уверена?» — хмыкнул Малк «Даже не сомневаюсь» Мелодично засмеялась работница отеля. «Говорю же, мастера с и детей и до вас пытались грабить И поверьте, ни один вор не смог избежать нашего возмездия Слова ее звучали весьма самонадеянно, в том же иванском поясе, от иллюзии о своей исключительности избавляешься быстро. Однако сейчас было не то время и не то место, чтобы спорить. И Малк, одарив девушку выразительным взглядом, толкнув в выходную дверь. Та даже не шелохнулась. «Первый сюрприз!» – снова засмеялась девушка. И Малк услышал в ее смехе торжествующие нотки. После того, как я активировала щит, дверь была сразу же заблокирована, а о страже ушел тревожный сигнал. Так что, пока вы будете пытаться пробиться наружу, здесь будет уже не протолкнуться от жандармов». Собеседница Малка сделала короткую паузу. Но, видимо догадавшись, что ее слова не возымели никакого действия, добавила. «Если же вам и этого мало, то знайте. Отец с братьями сейчас на втором этаже, точно над нами» и до сих пор не спустились сюда только потому, что не хотят устраивать стычку внутри ателье. Это, как понимаете, чревато убытками. Так что сдавайтесь, это всяко лучше, чем погибнуть из-за ерунды». «Хорошая речь», — одобрил Малк ни на секунду, не прекращавший изучать своими духовными чувствами испускаемые дверью магические вибрации. «Но я, пожалуй, откажусь». После чего щелкнул курком, попутно вложив артефакт на револьвер три эргосилы и сделал четыре выстрела, оставив на месте петель пробойной в кулак размером. Именно эти зоны оказались на дверном полотне самыми уязвимыми. Далее ему оставалось лишь плюнуть искры, и заговоренная створка тотчас вывалилась наружу. Счастливо оставаться. Надеюсь, при следующей встрече, если она будет, вы меня не узнаете крикнул Малк через плечо, вдруг ощутив всплеск безудержного азарта, и кинулся наружу. Вроде бы девушка что-то крикнула ему в ответ, даже кажется, что-то вроде «надеюсь», но он был не уверен. Потому как все заглушил сначала слитные залп из окон над входом в ателье. Пять выстрелов, пять дырок в корпусе. А потом приближающийся со стороны поворота на соседнюю улицу топот ног, трель свистка патруля, и треск, брошенный кем-то молнией. И Малк со всех ног кинулся прочь, радуясь, что один из тех двух маршрутов отступления, который он присмотрел ранее, полностью свободен. Взял разгон разгоны, ласточкой перелетел через деревянный забор, перед уродливым, как и весь этот город, домом с мезонином. Спустя мгновение приземлился на что-то мягкое и испуганно взвизгнувшее. Это был неожидавший такой подлости спящий пес. Снова разгон, прыжок. И вот он уже на другой улице. Теперь добежать до дома с проходной парадной, перескочить в застроенный сарайчиками двор, там еще больше запутать следы и тогда… «Вот он!» – крикнул молодой звонкий голос, после чего последовал очередной выстрел. Можно было не сомневаться, это был кто-то из семейства мастера Скати или его наймитов. Лучше всех прочих, знающих местные лазейки и укромные ходы. «Понял. План номер два. Покладисто согласился Малк и вместо выбранного ранее маршрута в открытую рванул вдоль по проспекту. Выбранный им путь заканчивался тупиком, а значит и знающие об этом преследователи не должны так уж усердствовать в плане погони. Зачем рвать жилы, если жертва все равно никуда не убежит? Чем вполне можно воспользоваться? Малку ведь много и не нужно. Всего-то пропасть из поля зрения недруга в секунд на 20-30 и ему хватит. Расчет оказался верен, как только он свернул на новый путь, участники погони явно вздохнули с облегчением и заметно сбавили напор. Больше никто не полил из пистолетов и ружей, да и магию не применял. Малка просто гнали вперед, бдительно следя, чтобы он не заскочил в чью-нибудь парадную или не нырнул в окно. «Молодцы какие!» – мысленно засмеялся Малка и чуточку поднажал. Через минуту он был уже в конце улицы около глухой стены корпуса какого-то склада. Резко свернул вправо и по узкому, похожему на кишку проходу понесся вперед. Проход выводил к железнодорожному мосту, и это было такое место, у которого преследователи просто не могли не организовать засаду. А значит и в его забеге именно там и предстояло поставить точку. Но сначала... Малко глянулся через плечо, никого не увидел и тут же подскочил к пустой стеной нише. Кажется, тут когда-то стояла статуя, то ли святого, то ли местного героя, сунул туда револьвер, потом сумку с добычей, а сверху водрузил ведьмовскую куклу, после чего накинул изображающую горстку пыли иллюзию и передал контроль над ней Лоа. Наступал самый сложный момент плана. Предстояло выяснить, сможет ли он управлять марионеткой самостоятельно или нет. Мысленно упомянув Ероха и всех его демонов, Малк сделал один шаг, второй. Почувствовал, как трещит и расползается по швам контроль над покрывающей костью живой субстанцией и рванул дальше. Как и ожидалось, долго ему не выдержать, но уже хотя бы то, что марионетка сразу не развалилась и его дух не вернулся обратно в тело. Уже это было немалым достижением. Все-таки бестелесное существование заметно его усилило, пусть не в плане власти, а в плане свободы манипулирования духом, но это дало немалое преимущество. Вот уж действительно иногда умирать полезно. До моста он все же добежал, правда воспользоваться переходом у него не получилось. Дорогу преградили трое вооруженных до зубов громил с учеником во главе. Но ему это и не требовалось. Запрыгнув на ограждение чуть в стороне от чужой заставы и, сожалея, что не может огласить окрестности злобным хохотом, Малк сиганул прямо в реку. Одновременно с этим он снял со своих внутренностей заранее наложенный панцирь, властью зажег запальную трубку на самодельной бомбе и, даже не долетев до воды, исчез в облаке пламени. Помимо плотно набитой порохом и хорошо закупоренной жестяной банки, все купленные ранее запасы на это ушли. С собой у него еще были три бутылки с маслом для ламп, и именно они сделали данный взрыв таким красочным. Это была его страховка, на тот случай, если опять не повезет пересечься с каким-нибудь ушлым младшим магистром, вроде того, что чуть не поймал их вместе с господином Тиязом, и вот теперь пришло время воспользоваться ей в качестве эффектного завершения задуманного ограбления». Увы, узнать о том, какие впечатления получили невольные зрители, у Малка не было никакой возможности. Едва связи с марионеткой были разорваны, как его потянуло обратно к телу, и через несколько мгновений, секунд, минут, часов он вновь осознал себя сидящим на полу разрушенной четырехэтажки. Девятеро. Это был интересный опыт. После минутной паузы пробормотал он и со стоном принялся подниматься на ноги. Как бы ему сейчас не хотелось посидеть и отдохнуть, дело было еще не завершено. Трофее еще предстояло найти, проверить на предмет подозрительных духовных вибраций и, наконец, забрать кучу хлопот, если подумать, но, но пусть забадает малка прежний сердечный друг нынешней пассии Тиля, это будут однозначно приятные хлопоты.